проживает в Мадриде на Кале Серрано, дом 9, второй этаж слева. Последние полгода работает главным экспертом по внешнеторговым связям в компании «Телефоника», являющейся дочерним предприятием ТТ. Заклеив конверт, он опустил его в ящик, сказал себе, «Вот так-то, пусть теперь сэр Кадаган покрутится».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 Кордова, январь 1947 Он теперь знал расписание кэмпа по минутам. 8.30 тот выходил из дома на кале Санта-Анна. Почему здесь говорят «каже»? Наверное, скоро провозгласят аргентинский язык. За пероном не станет. Шел пешком на завод, охранявшийся вооруженной гвардией,